— Ты должен спасти их, — сказала Марго. — Не сомневайся, я сделаю все возможное. — Необходимо доказать отсутствие заговора. Это реально? — Мы всегда можем все отрицать, — сказал Наварец, даже при наличии явных свидетельств. — Похоже, ты не дорожишь ни своей, ни чьей-либо жизнью. Вероятно, лучше умереть молодым, нежели состариться. Я часто думаю об этом. Ты меня бесишь. Послушай. Я составлю документы, представлю его членам комиссии. В том случае, если они соберутся допрашивать тебя. Ты выступишь в мою защиту? Почему нет? Я твоя жена, и к тому же обладаю литературными способностями. Клянусь, я могу представить твое дело таким образом, что все поверят в твою невиновность. Он улыбнулся. Возможно, в этом что-то есть, Марго. Ты искусно владеешь пером. Читая твои отчеты о происходящем при дворе, я верил в то, что ты несчастная. Невинная, добродетельная жертва клеветы и наветов, вопреки всему, что я знал о тебе. Если ты умеешь сочинять красивые небылица о себе, то почему тебе не придумать нечто подобное насчет меня? Напиши этот документ. Отдаю себя в твои руки. Я скажу то, что ты посоветуешь. Один из охранников постучал в дверь. «Войдите», — сказала Марго. «Сюда приближается королева-мать», — ответили ей. «Она не найдет меня здесь», — заявила Марго, обращаясь к мужу. «Запомни мои слова. Не признавайся ни в чем. Не забывай ни на минуту, ты и твой брат. Вы можете избежать наказания» а те двое, которых вы безответственно использовали, нет. — Любовь моя. Наварец поцеловал ее руку. — Я этого не забуду. Теперь, когда Катрин решила пресечь дальнейшее неповиновение со стороны сына и зятя, она, не теряя времени, принялась осуществлять задуманное. Она не хотела, чтобы сведения о заговоре стали всеобщим достоянием. Конечно, небольшая утечка информации неизбежна, но она сделает все, чтобы уменьшить ее. Монтгомери и Коссе находились под арестом и в настоящее время не могли причинить вреда. Катрин подумала о том, что было бы неплохо исключить такую возможность на будущее. Их можно убить, пока они находятся в тюрьме. Конечно, не сейчас. Когда речь идет о столь важных людях, необходима осторожность. Нужно пустить слух об их болезни. Позже можно будет сказать, что они умерли от нее. Она не хотела, чтобы гугеноты знали, как близок к успеху был план их лидеров. Не хотела, чтобы протестанты знали о том, что Аленсон и Наварец считают себя их лидерами. Они публично изменили веру, и Катрин желала, чтобы народ Франции продолжал презирать предателей. Поэтому заговор должен как можно дольше оставаться тайной. Но люди не должны думать, что можно предать интересы короля и королевы-матери, и избежать наказания только потому, что неразумно разглашать факт наличия заговора. Катрин уже выбрала козлов отпущения. Ими станут Ламоль и Коконна. Ближайшее окружение Аленсона и Наварца поймет, почему этих двоих постигло несчастье. Но остальные люди должны думать, что причина в чем-то другом. Как мудро поступила она, собирая информацию о мельчайших событиях. Можно ли быть уверенным в том, что пустяки, кажущиеся незначительными, не станут ключом к тому, что ищет человек? Отдавая приказ о задержании Ламоля и Коконна, она сказала стражникам, «Арестуйте этих двоих». При графе Делла Молли вы найдете маленькую восковую фигурку. Она будет облачена в плащ, похожий на мантию королевы. На голове у нее вы увидите корону. Если при нем не окажется фигурки, найдите ее в его доме. Изображение дамы было обнаружено у влюбленного графа, завернутым в платок. Оно перешло в руки Катрин. Получив восковую куколку, Королева-мать тотчас отправилась к королю. Карл совсем сдал. Он уже не мог ходить, его носили в паланкине. Каждый раз в виде сына Катрин думала, не пора ли послать письмо в Польшу. Если бы она была уверена, что ей удастся успешно устранить Карла, то уже давно отправила бы весточку Генриху. Но король не отпускал от себя трех женщин. Кто-то из них... Мари-Туше, Королева или Мадлен всегда находились возле него. Прежде чем он ел пищу, ее пробовала одна из женщин. Какое ужасное положение для великой королевы, матери-короля! Она зависела от этих слабых женщин. Маленькая восковая фигурка была именно тем, в чем нуждалась Катрин. Она могла послужить оправданием ее планов. С ее помощью Катрина обретала возможность распорядиться судьбой двух мужчин, которым, по ее мнению, следовало умереть. Фигурка объяснит Мари Туше, глупой старой няне и жене Карла, почему здоровье короля резко ухудшилось. «Я должна поговорить с тобой, мой сын. Речь идет о деле большой важности». Она посмотрела на Мари, которая затрепетала при появлении Катрин. Карл сжал руку любовницы. — Не уходи, Мари, — сказал он. Катрин холодно улыбнулась дрожащей девушке. — Да, ты не должна уходить, Мари, потому что ты любишь моего сына не меньше меня. Поэтому я люблю и тебя тоже. Ты понадобишься, чтобы утешить Карла заверить его в нашей любви, когда я расскажу ему о гнусном заговоре, направленном против жизни нашего монарха. — Кто в нем замешан? — испуганно спросил король. Вместо ответа она вытащила шелковый платок, развернула его и показала королю его содержимое. — Восковая фигурка! — воскликнула Мария. — Вы узнаете? — — Чье это изображение? — спросила Катрин. — На нем корона! — крикнул король. — Это я! — Ты прав. Ты видишь булавку, которой проткнуто сердце фигурки? Ты знаешь, что это означает, мой сын? Ты знаешь, почему в последние недели твое здоровье резко ухудшилось? — Это черная магия, — сказал король. — Кто-то пытался убить меня. — «Ты не всегда доверял твоей матери», — сказала Катрин. «Твои враги нашептали тебе о ней дурное, и ты поверил им. Я прощаю тебя, Карл. Я лишь прошу тебя помнить о том, что именно твоя мать, стремящаяся уберечь тебя от опасности, раскрыла этот заговор». Его губы задрожали, по щекам покатились слезы. Вскоре Карл уже всхлипывал в объятиях Мари. «Мужайся, мой дорогой!» шепнула девушка. Ее величество раскрыло этот заговор. Несомненно, она разоблачит его участников. «Ты права, Мари. Я уже распорядилась об их аресте», сказала Катрин. «Кто они?» спросил Карл. «Граф Деламоль и граф Декоконна. Они умрут» заявил Карл. «Непременно, — обещала Катрин, — это измена. Мы передадим их суду за посягательство на жизнь короля. Хотя в суде нет необходимости. Эта фигурка была изъята при аресте у Ламоля». «Они все умрут! — согласился Карл. «Все, кто замешан в подлом заговоре против меня!» Катрин пристально посмотрела на сына. Сейчас он был слишком слаб для буйства и насилия. Он поник в своем кресле, сутулившись, как старик. Его губы дергались, в глазах горел безумный огонь, по щекам текли слезы. Она предоставила Мари успокаивать Карла и немедленно отправилась в Винсен. Там она верила доставить Аленсона в покое наварца, и удалить из комнат стражников и приближённых. С холодной улыбкой на лице она посмотрела на двух мужчин. — Итак, мсье, ваша очередная подлость разоблачена. Чудесная ситуация! Что вы планируете? Гражданскую войну? Вы сошли с ума. Вы разыгрываете из себя друзей, верно? Мой сын, почему, по-твоему, Генрих Наварский помогает тебе? Почему мой зять, Аленсон, стал твоим союзником? Какие же вы безмозглые идиоты! Поговорим о деле. Вам следовало подумать перед тем, как вы затеяли такой бесплодный заговор, такое безумие. А сейчас я хочу, чтобы вы сказали мне, что вас оклеветали, что вы ничего не знали о заговоре. Аленсон не понял ее. Он начал кричать. Заговор был. Меня сделали практически узником. Думаешь, я потерплю это? Я брат короля, со мной обращаются как с ничтожеством. Клянусь, я этого не потерплю. Я полон решимости исполнить мой долг. Возможно, когда-нибудь я стану королем этой страны. Тогда, мадам, вы увидите, вы увидите. Ты, как всегда. «Безрассуден и невоздержан на язык», — перебила его Катрин. «Значит, ты будешь королем Франции, мой сын. Как бы ни случилось так, что твои братья, два твоих брата, заставят тебя прежде заплатить за измену!» Она повернулась к наварцу. Этот дерзкий молодой человек... Мог прозреть скорее Аленсона. Она уже заметила на его лице понимание. Он догадался о ее намерениях. — Это шанс выйти сухим из воды, — говорили его мигающие глаза. — Воспользуйся им. — а вас ходят ложные слухи, — сказала Катрин. Наварец поклонился. — Да, мадам. — А нас распространяют. — Ложные слухи. — Я вижу, что хотя бы у вас есть разум, мсье и я этому рада. Я принесла документ и хочу, чтобы вы оба подписали его. В нем отрицается ваше участие в заговоре, если таковой существовал. Вы поставите под ним вашу подпись. Ты мой сын тоже. Наварец взял документ и изучил его. «Мы подпишемся», — сказал он, наконец, Аленсону. «Если заговор провалился, от него разумнее отречься». Марго испытывала сильное беспокойство. Осознание происшедшего было мучительным из-за внезапности последнего. Слухи о заговоре против короны распространились слишком широко, Игнорировать их было нельзя, появилась необходимость в следствии. Наварец отделался легким испугом благодаря умелой защите, подготовленной для него женой. Иногда Марго забывала о распутстве и демонстрировала обычно скрываемый им блестящий интеллект. Если бы не ее слабость к мужскому полу, она бы стала незаурядным государственным деятелем но ею всегда управляли эмоции она составила четкий убедительный документ лучше всего марго проявляла себя с пером в руке не из любви к мужу устранение которого в данный момент катрин не желала но ради красивого графа возлюбленного королева наварской наварицы алленсон были оправданы но по-прежнему содержались под домашним арестом. Марго рассчитывала на немедленное освобождение своего любовника. Но этого не произошло. К ее ужасу она узнала, что против Ламолии Коконна выдвинуто другое обвинение, какое именно Марго не могла вообразить. Но вскоре она узнала это, поскольку новость быстро разнеслась по двору. Ламолии Коконна обвинили в организации заговора с целью убийства короля. Их пытали и приговорили к смерти. Было объявлено, что они изготовили восковую фигуру и пронзили ее сердце, раскаленное до красна булавкой. Всем было понятно, что они прибегли к помощи дьявола для того, чтобы умертвить Карла. Это было худшей изменой. Непосредственный создатель фигурки не мог оставаться в тени. После ареста Космору Джерри, проинструктированный королевой матерью, признал, что он вылепил куколку для Ламолии Коконна. Он сказал, что это было изображение короля. «Они пришли ко мне и попросили меня сделать изображение коронованной персоны», — заявил косма «И вы догадались, кто эта персона?» косма склонил голову в знак согласия. «Вы спросили, зачем им понадобилось это изображение?» Космо ответил, что он не спрашивал их об этом. «Вы должны были догадаться, что они преследуют дурную цель, поскольку вы также дали им булавку, которой они пронзили сердце фигурки». Ламоли Коконна, поклялища фигурка, изображала не короля, а даму, в которую влюбился первый из них. Дама в королевской мантии с короной на голове. Вы, похоже, считаете нас глупцами. Это явное изображение ее величества. Это изображение дамы, в которую я влюблен и которую хочу покорить, настаивал Ламоль. «Как ее зовут?» Катрин оказалась права, догадавшись, что этот вопрос не таит в себе опасности. Ламоль с его представлениями о благородстве и галантности никогда не позволил бы себе запятнать имя возлюбленной тенью скандала. Он вздохнул и сказал, что речь идет о даме, с которой он познакомился, В другой стране. В какой стране? Назовите имя коронованной особы. Но она отказался назвать ее имя. Он проявил упрямство, и судьи, как предполагала Катрин, объявили его нежелание ответить на их вопрос доказательством его вины. Поэтому он и его сообщник Кокона были приговорены к отсечению голов на площади мятежников. За свою роль в этом деле Космору Джерри отправили на Галеры до конца его жизни. Марго обратилась к королю. Она бросилась перед ним на колени. «Ваше Величество, умоляю вас выслушать меня. Графа де Ламоле осудили неправильно». «Я могу рассказать вам все, что вы хотите узнать об этой фигурке. Она изображает не вас, а меня». Король находился на грани истерики, которая всегда вызывала страхом перед убийством. Он не доверял сестре. Он знал, что Ламоль был ее любовником, что прежде Марго работала на Генриха де Гиза и, следовательно, против него, короля». Теперь он решил, что она хочет спасти своего возлюбленного и готова лгать ради этого. Он потребовал, чтобы она покинула его. В противном случае она обещала арестовать ее. Карл закричал, что не верит ей. Марго в отчаянии отправилась к матери. — Ты знаешь правду. Ты должна помочь мне. Катрин... Печально улыбнулась. — Если бы я могла помочь тебе, я бы сделала это. Но ты знаешь, как сильно ты влюбляешься в некоторых мужчин. Страсть мешает тебе видеть их подлость. как было с месье де Гиза. ты помнишь? Катрин засмеялась. То же самое произошло с месье де Ламолем. Ты забываешь о том, что эти люди — изменники. Для тебя важно лишь то, что они красивы. Ламоль не изменник. Что? Человек, желавший убить короля, не изменник? Это неправда. Восковая фигурка изображала меня, клянусь тебе. Космору Джерри знал, что это я. Почему он солгал? Марго! Охваченная страшным подозрением, посмотрела на мать и тихо произнесла. «Руджерри, твой любимчик, этот суд был спектаклем для глупцов. Ты позволила приговорить Руджерри, заверив его в том, что он никогда не попадет на галеры в качестве раба. Ты помиловала его и отправила назад к брату работать на тебя». Ты можешь спасти этих двух мужчин, как ты спасла лжеца Руджерри. Если бы я была убеждена в их невиновности... Не играй передо мной, ты знаешь, что они невинны. Возможно, они были вовлечены в заговор моего брата и мужа, но они люди моего брата. Могли ли они избежать участия в заговоре, если им отдали определенные приказы. Но ты-то знаешь, что они невиновны в посягательстве на жизнь короля». Увы, на суде выяснилось обратное. Ламоль сказал, что это было изображение дамы и не назвал ее. Он поступил глупо. «Он благородный идиот». Будто я боялась, что прозвучит мое имя. Что такое моя репутация по сравнению с его жизнью? Ты удивляешь меня, дочь. Репутация французской принцессы и королевы Навары — весьма важная вещь. В дальнейшем выбирай себе менее благородных любовников. Значит, тебе известно, что это мое изображение. Катрин пожала плечами. — Мы должны смириться с вердиктом судей, моя дорогая.